Они кинулись, как оголтелые боком выскакивая из-за парт, перемахивая через сиденье. В миг комната опустела, и из раздевалки послышался их гомон и грохот клюшек и башмаков. Саржант, единственный, кто остался, медленно подошел, протягивая раскрытую тетрадь. Его спутанные волосы и тощая шея выдавали явную неготовность Слабые глаза в запотевших очках глядели просяще, На блеклой бескровной щеке расплылось чернильное пятно в форме финика, еще свежее и влажное, как след слизня. Он подал тетрадку. Наверху страницы было выведено «Примеры». Дальше шли цифры в крифе в кость а внизу имелся корявый рощерк с загогулинами и склякцей. Сирил Саржан. Личная подпись и печать. Мистер Дизи велел все снова переписать и показать вам, сэр. Стивен потрогал края тетрадки. Что толку? Ты уже понял, как их решать? Спросил он. С одиннадцатого до пятнадцатого, отвечал Саржант. — Мистер Дизи, — сказал, — надо было списать с доски, сэр. — А сам теперь сможешь сделать? — Нет, сэр! Уродлив и бестолков. Худая шея, спутанные волосы, пятно на щеке, след слизня. Но ведь какая-то! Любила его, выносила под сердцем, нянчила на руках. Если бы не она, мир в своей гонке давно подмял бы его, растоптал, словно бескостного слизня. Она любила его, жидкую слабосильную кровь, взятую у нее самой. Значит, это и есть настоящее. Единственное истинное в жизни — В святом своем рвении пламенный Колумбан перешагнул через тело матери, простершейся перед ним. Ее не стало. Дрожащий остов ветки, попаленный огнем, запах розового дерева и могильного тлена. Она спасла его. Не дала растоптать и ушла, Почти не коснувшись бытия. Бедная душа улетела на небеса, И на вересковой пустоши Под мерцающими звездами лис, Горящие беспощадные глаза. Рыжим и хищным духом Разит от шкуры, Рыл землю, слушавался, Откидывал землю, вслушивался и рыл, рыл. Сидя с ним рядом, Стивен решал задачу. Он с помощью алгебры доказывает, что призрак Шекспира — это дедушка Гамлета. Саржен глядел искоса через съехавшие очки. Из раздевалки стук клюшек. С поля... Голоса и глухие удары по мячу. Значки на странице изображали чопорный мавританский танец. Маскарад букв в причудливых шляпах квадратов и кубов. Подача руки. Поворот. Поклон партнеру. Вот так. Бесовские измышления мавров. И они уже покинули мир. Авероас и Моисей Маймонид, мужи, темные обличьем и обхождением, ловящие в свои глумливые зеркала смутную душу мира, и тьма в свете светит, и свет не объемлет ее. Ну как, понял? Сможешь сам сделать следующий? Да, сэр. Вялыми, неуверенными движениями пера саджент списал условия. То и дело, медля в надежде помощи, рука его старательно выводила кривые значки. Слабая окраска стыда проступала сквозь блеклую кожу щек. «Амор матрис» — «любовь матери» — латинский, родительный субъекта и объекта. Она вскормила его своей жидкой кровью и свернувшимся молоком, скрывала от чужих взоров его пеленки. — Я был как он. — Те же косые плечи? — Та же нескладность? — Детство мое, сгорбясь подле меня, — Ушло, и не коснуться его, пускай хоть раз, хоть слегка. Мое ушло, а его потаено, как наши взгляды. Тайны, безмолвно застывшие в темных чертогах двух наших сердец, тайны, уставшие тиранствовать, тираны, мечтающие быть свергнутыми. Пример был решен. «Вот видишь, как просто», — сказал Стивен, вставая. «Ага, сэр, спасибо», — ответил саржент. Он промокнул страницу и отнес тетрадь к парте. «Бери свою клюшку и ступай к ребятам», — сказал Стивен, направляясь к дверям следом за нескладной фигуркой. «Ага, сэр». В коридоре послышалось его имя, и его окликали с поля. «Саржент!» «Беги, мистер Дизи тебя зовет», — поторопил Стивен. Стоя на крыльце, он глядел, как пентюх поспешает на поле битвы, где голоса затеяли крикливую перебранку. Их разделили на команды, и мистер Дизи возвращался, шагая через метелки травы, затянутыми в гетры ногами. Едва он дошел до школы, как снова заспорившие голоса позвали его назад, он обернул к ним сердитые седые усы. «Ну что еще?» — прокричал он несколько раз, не слушая. Кокрейный Холидей в одной команде, сэр!» — крикнул ему Стивен. «Вы не обождете минутку у меня в кабинете?» — попросил мистер Дизи. «Пока я тут наведу порядок?» Он озабоченно зашагал по полю обратно, строго покрикивая своим старческим голосом. «В чем дело? Что там еще?» Пронзительные их крики взметнулись разом со всех сторон от него. Фигурки их обступили его кольцом, а слепящее солнце выбеливало мед его плохо выкрашенной головы. Прокуренный застоялый дух царил в кабинете, вместе с запахом кожи вытертых тускло-желтых кресел. Как в первый день, когда мы с ним рядились тут. Как было в начале, так и ныне. Сбоку стоял подносик с монетами стюарта, жалкое сокровище ирландских болот. И присно, и в футляре для ложек на выцветшем алом плюше двенадцать апостолов, проповедовавших всем языкам, и во веки веков! Торопливые шаги по каменному крыльцу в коридоре. Раздувая редкие свои усы, мистер Дизи остановился у стола. «Сначала наши небольшие расчеты». Он вынул из сюртука, перетянутой кожаной ленточкой, бумажник. Раскрыв его, извлек две банкноты, одну из склеенных половинок и бережно положил на стол. — Два! — сказал он, вновь перетягивая и убирая бумажник. Теперь хранилище золотых запасов. Ладонь Стивена в неловкости блуждала по раковинам, лежавшим грудой в холодной каменной ступке, Волнистые рожки и каури, и багрянки, а это вот закручено, как тюрбана мира, а это — гребешок святого Иакова. Добро старого пилигрима, мертвое сокровище, пустые ракушки. Соверен, новенький и блестящий, упал на мягкий ворс скатерти. — три! — сказал мистер Дизи, вертя в руках свою маленькую копилку. — Очень удобная штучка. Смотрите, вот сюда саверены, тут шиллинги, полукроны, шестипенцевики, а сюда кроны. — Смотрите! Он высыпал на ладонь два шиллинга и две кроны. — Три двенадцать! — сказал он. — По-моему, это правильно. — Благодарю вас, сэр отвечал Стивен с застенчивой поспешностью, собирая деньги и пряча их в карман брюк. — Не за что! — сказал мистер Дизи. — Вы это заработали! Рука Стивена, освободившись, вернулась снова к пустым ракушкам. — Тоже символы красоты и власти. Далеко денег в моем кармане. Символы, запятнанные алчностью и нищетой. — Не надо их так носить, — предостерег мистер Дизи. — Где-нибудь вытащите и потеряете. Купите лучше такую же штуковину. Увидите, как это удобно. — Отвечай что-нибудь. У меня она часто будет пустовать. Те же место и час, та же премудрость и я тот же. «Вот уже трижды. Три петли вокруг меня. Ладно, я их могу разорвать любой миг, если захочу». «Потому что вы не откладываете», — мистер Дизи поднял вверх палец. «Вы еще не знаете, что такое деньги». «Деньги — это власть. Вот поживете с мое, уж я-то знаю, если бы молодость знала, как это там у Шекспира. Набей потуже кошелек». «Яго!» — пробормотал Стивен. Он поднял взгляд от праздных ракушек к глазам старого джентльмена. «Он знал, что такое деньги!» — продолжал мистер Дизи. «Он их нажевал. Поэт, но в то же время и англичанин! А знаете, чем англичане гордятся? Какие самые гордые слова у англичанина?» «Правитель морей!» Холодное, как море, глаза смотрели на пустынную бухту. Повинная история. На меня и мои слова. Без ненависти. «Что над его империей никогда не заходит солнце?» «Ха-ха-ха!» воскликнул мистер Дизи. «Это совсем не англичанин. Это сказал французский кельт». Он постукал своей копилкой о ноготь большого пальца. «Я вам скажу!» — объявил он торжественно. «Чем он больше всего хвастает и гордится? Я никому не должен!» «Надо же! Какой молодец!» «Я никому не должен! Я за всю жизнь не занял ни у кого ни шиллинга! Вам понятно такое чувство? У меня нет долгов!» «Понятно!» «Малигану девять фунтов, три пары носков, пару обуви, галстуки, Карену десять гиней, Макану гинею, Фреду Райену два шиллинга, Темплу за два обеда, Расселу гинею, Казинсу десять шиллингов, Бобу Рейнольдсу полгинеи, Келеру три гинеи, миссис Маккернан за комнату пять недель». «Малая моя талика бессильна». «В данный момент нет», — ответил Стивен. Мистер Дизи от души рассмеялся, пряча свою копилку. «Я так и думал», — сказал он весело. «Но когда-нибудь вам придется к нему прийти. Мы народ щедрый, но справедливость тоже нужна». «Я боюсь этих громких слов», — сказал Стивен. Они нам приносят столько несчастий. Мистер Дизи вперил суровый взгляд туда, где над камином пребывали дородные стати мужчины в клетчатом килте. Альберт Эдуард, принц Уэльский. — Вы меня считаете старым замшелым Тори, — молвил его задумчивый голос. — Со времен Оконнала я видел три поколения. Я помню голод. А вы знаете, что ложи оранжистов вели агитацию против унии за двадцать лет до того, как этим стал заниматься О'Коннелл, причем попы вашей церкви его клеймили как демагога? У вас, Фениев, короткая память. Вечная, славная и благоговейная память Алмазная ложа в Армахе великолепном, заваленная трупами попистов. При оружии в масках плантаторы хриплыми голосами дают присягу. Черный север — и истинная голубая Библия. Берегись, стриженные!» Стивен сделал легкое движение. «В моих жилах тоже кровь бонтарей продолжал мистер Дизи. «По женской линии. Но прямой мой предок, сэр Джон Блэквуд, который голосовал за унию, мы все ирландцы, все королевичи». Ой, сказал Стивен. «Первиес ректас!» «Прямыми путями латинский», твердо произнес мистер Дизи. «Это его девиз! Он голосовал за унию!» И ради этого натянул ботфорты и поскакал в дублин из Нижнего Арца. Тра-ла-ла-ла-ла, тра ла ла ла ла на дублин путь кремнист. Деревенщина Сквайр, стедле седле, лоснящиеся ботфорты. Славный денек, сэр Джон, славный денек, ваша честь. День-денек, день-денек. Ботфорты болтаются. «Трусят в Дублин, тра-ла-ла-ла-ла, -ла -ла -ла, тра -ла, ла ла ла трусят кстати это напомнило мне», — сказал мистер Дизи, «вы бы могли оказать мне услугу через ваше литературное знакомство? У меня тут письмо в газету. Вы не присядете на минутку, я бы допечатал конец». Он подошел к письменному столу окна, подвинул дважды свой стул и перечел несколько слов с листа, заправленного в пишущую машинку. «Присаживайтесь, прошу меня извинить», — сказал он через плечо. «Законы здравого смысла. Одну минутку». Вглядываясь из-под косматых бровей в черновик возле своего локтя и бормоча про себя, он принялся тукать по тугим клавишам машинки медленно, иногда отдуваясь, когда приходилось возвращать валик, чтобы стереть опечатку. Стивен бесшумно уселся в присутствии августейшей особы. Развешенные по стенам в рамках, почтительно застыли изображения канувших в лету лошадей, уставив кверху кроткие морды. Отпор лорда Гастингса! Выстрел герцога Вестминстерского — Цейлон герцога Бофора, взявший парижский приз в 1866 году, на седлах легкие жокеи в чутком ожидании сигнала. Он следил за их состязанием, поставив на королевские цвета и сливал свои крики с криками канувших в лету толп. «Точка!» — дал указание клавишам мистер Дизи — Однако скорейшее разрешение этого важного вопроса куда Кренли меня привел, чтобы разом разбогатеть? Таскались за его фаворитами средь грязью заляпанных бреков, орущих букмекеров, устоек, трактирной воней, месева под ногами, один к одному на честного мятежника, на остальных десять к одному. Мимо жуликов, мимо игроков в кости спешили мы вслед за копытами, картузами и конзолами и мимо мясной за знобы мясника, жадно всосавшейся в апельсин. Пронзительные крики донеслись с поля и трель свистка. И еще гол! «Я среди них!» свалки их борющихся тел на турнире жизни ты хочешь сказать тот маменькин сынок заморешься слегка с овелым видом турниры время при ударе дает отдачу за удар ударом турниры грязь и рев битв Застывшая предсмертная блевотина убитых, вопль копий, наживленных кровавыми человеческими человечьими кишками. «Готово!» — произнес мистер Дизи, вставая с места. Он подошел к столу, скрепляя вместе свои листки. Стивен тоже поднялся. «Я тут все выразил в двух словах», — сказал мистер Дизи. «Это насчет эпидемии ящура. Взгляните бегло, пожалуйста». Вопрос бесспорный. Позволю себе вторгнуться на ваши уважаемые столбцы. Пресловутая политика невмешательства, которая столь часто в нашей истории, наша скототорговля, судьба всех наших старинных промыслов, Ливерпульская клика, похоронившая проект Голуэйского порта, европейские конфликты, перевозки зерна через узкие проливы. Завидная невозмутимость ведомства земледелия. Не грех вспомнить классиков. Кассандра, от женщины, не блиставшей добродетелью, перейдем к сути дела. Я выражаюсь напрямик. Вы согласны? Спросил мистер Дизи у читавшего Стивена. Эпидемия ящура. Известен как препарат Коха сыворотка и вирус, процент вакцинированных лошадей, эпизоотии, императорские конюшни в Мюрцштеге, Нижняя Австрия, квалифицированные ветеринары, мистер Генри Блэквуд Прайс, любезное предложение беспристрастной проверки, законы здравого смысла. Вопрос чрезвычайно важен. «Взять быка за рога в прямом и переносном смысле. Позвольте поблагодарить за предоставленную возможность». «Я хочу, чтобы это допечатали и прочли», — сказал мистер Дизи. «Вот увидите, при следующей же вспышке они наложат эмбарго на ирландский скот, а болезнь излечима, и ее лечат. Как пишет мне родственник Блэквуд Прайс, в Австрии специалисты научились бороться с ней и надежно вылечивают». Они предлагают приехать к нам. Я пробую найти ходы в ведомстве. Сейчас попытаюсь привлечь газеты. Навсюду столько препятствий, столько интриг, закулисных происков, что...» Подняв указательный палец, он, прежде чем продолжать, погрозил им стариковато в воздухе. «Помяните мои слова, мистер Дедалл», — сказал он. «Англия в когтях у евреев. Финансы. Пресса. На всех самых высоких постах. А это признак упадка нации. Сюду, где они скапливаются, они высасывают из нации соки. Я это наблюдаю не первый год. Ясно, как божий день. Еврейские торгаши уже ведут свою разрушительную работу. Старая Англия умирает. Он быстро отошел в сторону, и глаза его засветились голубизной, оказавшись в столбе солнечного света. Он оглянулся по сторонам. «Умирает!» — повторил он. «Если уже не умерла!» «И крики шлюх глухой порой!» «Британия, откуда, саван твой?» Глаза его, расширенные представшим видением, смотрели сурово сквозь солнечный столб, в котором он еще оставался. Но торгаш сказал Стивен. «Это тот, кто дешево покупает и дорого продает, будь он еврей или не еврей. Разве нет? Они согрешили против света!» Внушительно произнес мистер Дизи. «У них в глазах тьма! Вот потому им осуждено быть вечными с китайцами по сей день!» На ступенях парижской биржи Златокожие люди показывают курс на пальцах с драгоценными перстнями. Гусиный гогот. развязный шумно толпятся в храме. Под неуклюжими цилиндрами зреют замыслы и аферы. Все не их. И одежда, и речь, и жесты. Их выпуклые медлительные глаза противоречили их словам. А жесты были пылки, но не злобивы, хотя они знали об окружающей вражде и знали, что их старания тщетны, тщетно богатеть, запасать. Время размечет, все. Богатство, запасенное у дороги, его разграбят и пустят по рукам. Глаза их знали, годы скитаний знали, смиренные о их крови. «А кто нет?» — спросил Стивен. «Что вы хотите сказать?» — не понял мистер Дизи. Он сделал шаг вперед и остановился у стола. Челюсть коса отвисла в недоумении. И это мудрая старость. Он ждет, пока я ему скажу. «История», — произнес Стивен Это кошмар, от которого я пытаюсь проснуться. На поле снова крики мальчишек. Стрель свистка. Гол! А вдруг этот кошмар задаст тебе пинка сзади? Пути Господне неисповедимы, сказал мистер Дизи. Вся история движется к единой великой цели — явлению Бога. Стивен, ткнув пальцем в окошко, проговорил «Вот Бог!» «Ура! Эшиш! «Как это?» — переспросил мистер Дизи. «Крик на улице!» — отвечал Стивен, пожав плечами. Мистер Дизи опустил взгляд и некоторое время... Подержал пальцами переносицу. Потом поднял взгляд и переносицу отпустил. «Я счастливее вас», — сказал он. «Мы совершили много ошибок, много грехов. Женщина принесла грех в мир. Из-за женщины, не блиставшей добродетелью, Елены, сбежавшей от Менелая, греки десять лет осаждали Трою». Неверная жена впервые привела чужеземцев на наши берега, жена Макморро и ее любовника Рурк принц Брефни, и лапа погубила женщина. Много ошибок, много неудач, но только не главный грех. Сейчас, на склоне дней своих, я еще борец, и я буду бороться за правое дело до конца. Право свое, волю свою, Ольстер будет в бою!» Стивен поднял руку с листками. «Так значит, сэр...» — начал он. «Сдается мне...» — сказал мистер Дизи. «Что вы не слишком задержитесь на этой работе? Вы не родились учителем. Хотя, возможно, я ошибаюсь». «Скорее, я ученик...» — сказал Стивен. «А чему тебе тут учиться?» Мистер Дизи покачал головой. «Как знать! Ученик должен быть смиренным. Но жизнь великой учитель!» Стивен опять зашуршал листками. «Так насчет этого начал он». «Да-да!» — сказал мистер Дизи. Я дал вам два экземпляра. Желательно, чтобы напечатали сразу. Телеграф Айриш Холмстед. «Я попробую», — сказал Стивен, — «и завтра вам сообщу. Я немного знаком с двумя редакторами». «Вот и хорошо». Живо откликнулся мистер Дизи. «Вчера вечером я написал письмо мистеру Филду Чеппе. Сегодня в гостинице городской герб собрания Ассоциации скотопромышленников я его попросил огласить мое письмо в этом собрании, а вы попробуйте через ваши газеты. Это какие?» «Ивнинг-телеграф». «Вот и хорошо», — повторил мистер Дизи. «Не будем же терять времени. Мне еще надо писать ответ тому родственнику». «Всего доброго» сказал Стивен, пряча листки в карман. «Благодарю вас». «Не за что», — отозвался мистер Дизи, принимаясь рыться в бумагах у себя на столе. «Я хоть и стар, сам люблю скрестить с вами копья». «Всего доброго, сэр», — повторил Стивен, кланяясь его склоненной спине. Он вышел на крыльцо через открытые двери и зашагал под деревьями по гравийной дорожке, слыша звонкие голоса и треск клюшек. Львы покойно дремали на постаментах, когда он проходил мимо через ворота. Беззубое чудище. Что ж, помогу ему Еву в Италии. Малиган даст мне новое прозвище — «Быколюбивый Барт». — Мистер Дедал, нагоняет меня. Надеюсь, не с новым письмом. «Одну минутку!» «Да, сэр», — отозвался Стивен, поворачивая обратно к воротам. Мистер Дизи остановился, запыхавшись, дыша прерывисто и тяжело. «Я только хотел добавить», — проговорил он. «Утверждают, что Ирландия, к своей чести, — это единственная страна, где никогда не преследовали евреев». «Вы это знаете?» «Нет». «А вы знаете, почему?» Лицо его сурово нахмурилось от яркого света. «Почему же, сэр?» спросил Стивен, пряча улыбку. «Потому что их сюда никогда не пускали!» торжественно объявил мистер Дизи. Ком смеха и кашля вылетел у него из горла, потянув за собой трескучую цепь мокроты. Он быстро повернул назад, кашля и смеясь, Размахивая руками над головой. Их никогда сюда не пускали! Еще раз прокричал он сквозь смех, топая по гравию дорожки, затянутыми в гетры ногами. Вот почему! Сквозь ажур листьев. Солнце рассыпало на его велимудрые плечи, пляшущие золотые звездочки. И монетки. Неотменимая модальность зримого. Хотя бы это, если не больше говорят мои мысли, мои глаза. Я здесь, чтобы прочесть отметы сути вещей. Всех этих водорослей мальков, подступающего прилива, Того вон ржавого сапога, сопливо-зеленый, серебряно-синий, ржавый, цветные отметы, пределы прозрачности. Но он добавляет в телах. Значит, то, что тела, он усвоил раньше, чем что цветные. «Как? А стукнувшись башкой о них, как еще?» Осторожно. Он лысый был и миллионер, маэстро ди колор чесано. Учитель тех, кто знает. Итальянский Данте от глава четвёртая строфа 131. Предел прозрачно в Почему в прозрачное, непрозрачное? Куда пролезет вся петерня? Это ворота. «Куда нет? Дверь! Закрой глаза и смотри!» Стивен, закрыв глаза, прислушался, как хрустят хрупкие ракушки и водоросли у него под ногами. «Так или иначе, ты сквозь это идешь! Иду! Шажок за шажком!» За малый шажок времени, сквозь малый шажок пространства. Пять, шесть — это нахайнандер, nah друг за другом немецкий. Совершенно верно. И это неотменимая модальность слышимого. Открой глаза. Нет! Господи! если я свалюсь с утеса грозного нависшего над морем, свалюсь неотменимо сквозь небенайнандер». Друг подле друга немецкий. «Отлично!» — передвигаюсь в темноте. «На боку ясеневая шпага. Постукивай ею! Они так делают! Ноги мои в его башмаках и его штанинах, небенайнандер!» Звук твердый выкованным молотом демиурга лоса Не в вечность ли я иду по берегу Сэнди Маунта Хруп-крак, скрип-скрип, ракушки, деньги туземцев Магистр Дизи в них Дока Не придешь ли в Сэнди Маунт? Дороти, кобылка! Смотри, вырисовывается ритм. Полный четырехстопник. Шаги ямбов. Нет, галоп. Роти, кобылка! Теперь открой глаза. Открываю. Постой! А вдруг все исчезло за это время? Вдруг я открою? я окажусь навеки в черноте непрозрачного. — Дудки! — Умею видеть. — Буду увидеть. Что ж, смотри, было на месте и без тебя, и прибудет ныне и присно и во веке веков. Они осторожно спустились по ступеням с лихий террас. Рауэнзиммер, бабы, немецкий. И по отлогому берегу косолапели вяло, вылистом увязая песке. Как я, как Элджи, стремятся к нашей могучей матери. У номера первого шверно болталась акушерская сумка, другая тыкала в песок большим зонтиком На денек выбрались из слободки миссис Флоренс МакКейб, вдовица покойного Пэтка МакКейба с Брайт-стрит, горько оплакиваемого. Одна из ее товарок выволокла меня, скулящего в жизнь. Творение из ничего. Что у нее в сумке? Выкидыш с обрывком пуповины, закутанной в рыжий лоскут. Пуповины всех идут в прошлое, единым проводом связуют, перевивают всю плоть. Вот почему монахи-мистики. Будете ли как боги? Смотритесь в свои амфалы. Алло, клинк на проводе? «Соедините с Эдемом!» «Алев, альфа, ноль-ноль, единица!» Супруга из подручница Адама Кадмана. Хева, обнаженная Ева. У нее не было пупка. «Смотрись!» «Живот без изъяна. Пергаменом крытый крупный круглица щит». Нет, ворох белой пшеницы, восточной и бессмертной, сущей от века и до века, лона греха. В лоне греховной тьмы я был сотворен, не рожден ими, мужчиной с моим голосом, с моими глазами и женщиной-призраком с дыханием тлена. Они сливались и разделялись, творя волю сочетателя. Прежде начала времен он возжелал меня и теперь уж не может пожелать, чтобы меня не бывало. С ним лекс этерна, вечный закон латинский. Так это и есть божественная сущность, в которой отец и сын единосущны, Где-то он, славный бедняга ари чтобы с этим поспорить, всю жизнь провоевал против едино сверхвеликоеврейской страх-бабосухщия, злосчастный Ересяарх, и спустил дух в греческом нужнике, «Эвтанасия» в Митре с самоцветами с епископским посохом. Остался сидеть на троне, вдовец вдовой епархии с задранным омофором и замарранной задницей. Ветерки носились вокруг, пощипывая кожу преизрядно. «Вот они, мчатся волны». Пропящие морские кони, пенноуздые, белогривые, скакуны, мананана... Не забыть про его письмо в газету. А после? В корабль, в пол первого. И, кстати, будь с деньгами поаккуратнее, как примерный юный кретин... «Да, надо бы...» «Шаги его замедлились...» «Здесь...» «Идти к тете Сэре...» «Или нет...» «Глаз моего единосущного отца...» «Тебе не попадался брат твой, художник Стивен?» «Нет...» «А ты не думаешь, что он у своей тетушки Салли на Страсбург-Террас?» «Не мог, что ли, залететь повыше...» О, скажи-ка нам, Стивен, как там, дядюшка, Сай? Это слезы Божьи. Моя родня по жене. Детки насеновали, пьяненький щитоводюшка и его братец Трубач, достопочтенные гондольеры, а косоглазый Уолтер папашу величает не иначе, как сэром. Да, сэр, нет, сэр! И Иисус прослезился и не диво ей-ей! Я дергаю простуженный колокольчик их домика с закрытыми ставнями и жду. Они опасаются кредиторов, выглядывают из-за угла львы выступа стены. «Это Стивен, сэр». «Пускай его! Пускай Стивена!» Отодвигают засов. Уолтер меня приветствует. «А мы тебя за кого-то приняли!» На обширной постели дядюшка Ричи О подушках ее одеяле Простирает дюжие предплечье над холмами колен. Чисто грудь, омыл верхний пай. «День добрый, племянничек!» Откладывает дощечку, на которой составляет счета своих издержек. «Для глаз мистера Недотяппи и мистера Тристра Матэнди», сочиняет иски и соглашения, пишет повестки «Ду кастекум». Возьмешь с собой латинский. Повестка о явке в суд с представлением каких-либо документов или предметов. Над лысиной в рамке моренного дуба реквескат Уальда. Да почиет латинский. Обманчивый свист его заставляет Уолтера вернуться. Да, сэр? Брашки. «Ричи и Стивену?» «Скажи матери, она где?» «Купает Крисси, сэр». «Та любит с папочкой поваляться, папочкина крошка-резвушка». «Нет, дядя Ричи». «Зови просто Ричи, к чертям сяльторскую от нее тупеешь». «Уиски!» «Нет, дядя Ричи, правда, да садись, черт дери, не то я сам тебя с ног сшибу!» Уолтер тщетно косит глазами в поисках стула. «Ему не на что сесть, сэр!» «Ему некуда свою опустить, болван! Тащи сюда Чиппендейловское кресло! Хочешь перекусить? И брось ту свои ужемки, Поджадить ламу сала селедкой!» Точно нет? Тем лучше. В доме шаром те одни пилюли от поясницы. Алерта. Будь на страже. Итальянский. Насвистывает из ария ди сортита. Феррандо. Входная ария. Итальянский. Грандиознейший номер. Стивен во всей опере. Слушай! Вновь. Раздается его звучный свист с мелодичными переходами. Шумно вырывается воздух. Могучие кулаки отбивают такт по ватным коленям. Этот ветер мягче. Распад в домах. У меня, у него, у всех. В Клонгаузе ты сочинял дворянским сынкам что у тебя один дядя-судья, а другой — генерал. Оставь их, Стивен. Не здесь красота. И не в стоячем болоте библиотеки Марша, где ты читал пожелтевшие пророчество Аббата Иоахима. Для кого? Стоглавая чернь на паперти. Возненавидевший род свой бежал от них в чащу безумия. И его грива пенилась под луной. Глаза сверкали, как звезды. Гуигнгм. С конскими ноздрями. длинное лошадиное лица. Темпл. Бык Маллиган. лис Остроскулый. Отче Абад. Неистовый настоятель. Что за обида так разожгла им головы? Паф! Десенде Кальве. Утне нимиум де кальварис? Спустись, плешивец, чтобы пущи не оплешивел Латинский. С венчиком седовласым на главе, обреченной карам вижу его, себя ковыляющим вниз на солью, де сенде сжимающим дороносицу Василиско глазым. Слезай, лысая башка! у Урагов жертвенника хор эхом повторяет угрозу гнусавую латынь попов лицемеров, грузно шлепающих в своих сутанах, отанзуренных, умощенных и холощенных, тучных от тучной пшеницы. А может быть, вот в эту минуту священник где-то рядом возносит дары дин день а через две улицы другой запирает их в дарохранительницу Дон-Дон. А третий в часовне Богородицы заправляется всем причастием в одиночку. День-день, вниз, вверх, вперед, назад. Достопочтимый окком думал об этом, непобедимый доктор. Английским хмурым утром чертячая поста щекотала ему мозги. Когда он опускал свою гостью и становился на колени, он слышал, как второй звонок его колокольчика сливается с первым звонком в трансепте. Он поднимает свой. А подымает, слышал, теперь я подымаю, как оба колокольчика, он становится на колени, звенят дифтонгом. Кузен Стивен, вам никогда не бывать святым. Остров святых. Ведь ты был прямо по уши в святости, а? Молился при святой деве, чтобы нос был не такой красный. Молился дьяволу на на виню, чтобы дородная вдова впереди еще повыше задрала бы юбки из-за луж. «Оси, сэр, топ. О да, бесспорно, итальянский. «Продай за это душу, продай закрашенные тряпки, подоткнутые бабенкой, и еще мне порасскажи, еще! На верхней площадке трамвая в Хоуте один вопил в дождь голые бабы!» «Что скажешь про это, а?» «Про что про это?» «Для чего еще их выдумали?» А не набирал, что не вечер по семи книг, прочесть из каждой по две страницы? Я был молод. Раскланивался сам с собой в зеркале, присерьезно выходил на аплодисменты. Поразительное лицо! Ура! Отпетому идиоту! Ура! Никто не видел. Никому не рассказывай. Собирался написать книги, озаглавив их буквами. А вы прочли его Ф. Конечно, но я предпочитаю К. А как изумительно у! О, да! У! Припомни свои эпифании на зеленых овальных листах. Глубочайшие глубокие копии разослать в случае твоей кончины во все великие библиотеки, включая Александрийскую, кому-то предстояло их там прочесть через тысячи лет через Махана Мавантру. «Как Пико де ла Мирандола?» «Ого! Совсем как кит!» «Читая одну за одной странице одинокого однодума, кого уж нет ни одну сотню лет, будто сливаешься заодно с тем одиночкой, который как-то однажды...» Зернистый песок исчез у него из-под ног. Ботинки снова ступали по склизким скрипучим стеблям, острым раковинам, визгливой гальке, что по несметной гальке шелестит по дереву, источенному червями обломком армады? Топкие окошки песка коварно подстерегали его подошвы, смердя водами. Он осторожно обходил их. Пивная бутылка торчала по пояс в вязком песочном тесте. Часовой — остров смертельной жажды, поломанные обручью самой воды. На песке хитрая путница почернелых сетей, подальше здание двери с каракулями мелом и выше, по берегу веревка с двумя распятыми на ней рубахами, ринсгенд, вигвамы бронзовых киперов и рулевых, раковины людей».